Глава 3 Человек-загадка Когда на следующее утро я открыла глаза, то обнаружила какую-то неуловимую перемену. Свет — это был все тот же серо-зеленый свет пасмурного дня в лесу, но он как-то прояснился. Я заметила, что за окном не было тумана. Я вскочила, выглянула в окно и застонала от ужаса. Тонкий слой снега засыпал двор, припорошил мой пикап и выбелил дорогу. Но это было еще не самое худшее. Весь вчерашний дождь замерз. Он сосульками свисал с веток деревьев, как фантастическое кружево, и превратил асфальт в смертельно опасный каток. Я и в сухую-то погоду вечно падала на ровном месте, а сегодня мне, наверное, лучше было вообще не вылезать из постели. Чарли уехал на работу еще до того, как я спустилась вниз. По сути, жить с Чарли оказалось все равно, что иметь собственную квартиру. Вместо того, чтобы страдать от одиночества, я наслаждалась уединением. Быстро проглотив плошку хлопьев, я попила апельсинового сока прямо из пакета. Я чувствовала приятное возбуждение от того, что иду в школу, и меня это пугало. Было понятно, что я радовалась не погружению в благотворную образовательную среду и не кругу новых друзей. Если быть до конца честной, я спешила в школу, потому что хотела скорее увидеть Эдварда Калина, и это было очень и очень зря. После всего того, что я ему вчера с горечью наболтала, лучше было бы держаться от него подальше. Он вызывал подозрения. Зачем, например, ему понадобилось врать про линзы? Меня по-прежнему пугала враждебность, которая иногда исходила от него. И у меня по-прежнему отнимался язык, стоило только представить себе его безупречно красивое лицо. Я прекрасно понимала, что мы играли в разных лигах и никогда не сошлись бы на одном поле. Поэтому мне совсем не стоило так волноваться, предвкушая сегодняшнюю встречу. Пришлось призвать на помощь все свои способности, чтобы пройти по обледенелым кирпичам гаражного въезда и остаться целой и невредимой. Я почти упала у самого пикапа, но мне удалось спастись, схватившись за боковое зеркало. Становилось ясно, что сегодняшний день будет кошмарным. По дороге в школу, стараясь выбросить из головы страхи по поводу падений и дурацкие мечтания об Эдварде Калине. Я размышляла о Майке и Эрике и о том, насколько по-другому ко мне здесь относятся мальчики. Я была уверена, что внешне не изменилась и выглядела так же, как в Фениксе. Может быть, ребята из моей старой школы долго наблюдали меня во всех малоприятных стадиях подросткового возраста и привыкли ко мне такой? Может быть, я просто была здесь новым лицом, и это придавало мне дополнительную ценность? Может быть, моя выдающаяся неловкость... Казалось, здесь скорее трогательной, нежели жалкой. Во мне все видели этакую даму в беде. Как бы там ни было, щенячье поведение Майка и явное соперничество с ним Эрика меня смущали. Возможно, я предпочла бы, чтобы меня не замечали совсем. Мой пикап без труда преодолевал дорогу, покрытую слоем черного льда. Тем не менее, я ехала очень медленно, не желая проброзить Мэйн-стрит полосой разрушений. Выйдя из машины, я поняла, почему мне было так легко ее вести. Что-то серебристое сверкнуло перед глазами, и я двинулась к кузову пикапа, не забывая аккуратно держаться за борта, чтобы осмотреть шины. Их крест-накрест обивали железные цепи. Чарли поднялся бог весь, какую рань, чтобы надеть их на колеса моей машины. У меня неожиданно запершило в горле. Я не привыкла, чтобы обо мне заботились, и молчаливая помощь Чарли тронула меня до слез. Я стояла, держась за угол кузова пикапа, и пыталась не расплакаться от вида противоскользящих цепей, когда услышала этот странный звук. Это был надсадный визг тормозов. Я подняла голову и вздрогнула, и сразу увидела несколько вещей. Это не было похоже на замедленную съемку в кино. Наоборот, выброс адреналина заставил мозг работать быстрее, и я хватила взглядом несколько направлений одновременно, различая каждую деталь. Эдвард Каллин стоял через четыре машины от меня. Его глаза широко раскрылись от ужаса. Его лицо выделялось из целого моря лиц, на каждом из которых застыла маска страха и отчаяния. Но важнее было другое. Синий фургон, который бешено вращаясь под оглушительный скрежет тормозов, нёсся по парковке прямо на мой автомобиль. Спустя секунду он грозил врезаться в задний угол моего пикапа, а я стояла прямо между ними. У меня не было времени даже закрыть глаза. Но перед тем, как послышался грохот фургона, разбивающегося вдребезги о железную раму пикапа, что-то с силой толкнуло меня с другой стороны. Моя голова с треском ударилась о ледяной асфальт, и я почувствовала, как что-то твердое и холодное пригвоздило меня к земле. Я лежала на тротуаре позади светло-коричневой машины, рядом с которой припарковалась. Но я не успела заметить больше ничего, потому что фургон снова приближался. Ударившись о угол пикапа, он с грохотом развернулся и, не переставая вращаться на скользком льду, опять угрожающе надвигался на меня. Совсем рядом кто-то негромко ругнулся. И я поняла, что здесь не одна. Этот голос невозможно было не узнать. Две длинные белые руки вытянулись передо мной, защищая от удара. Фургон, качнувшись, остановился в шаге от моего лица. А большие ладони поразительным образом вписались как раз в глубокую вмятину на синем борту. Потом руки замелькали так быстро, что расплылись в неясное белесое пятно. Одна стремительно схватилась за днище фургона что-то проволокло меня по земле и перевернуло, как тряпичную куклу, так что мои ноги ударились о колесо коричневой машины. С оглушительным стоном, рвущим барабанные перепонки, металл ударился о металл, и фургон обрушился на асфальт, так что посыпалось стекло. Там, куда он упал, Еще секунду назад были мои ноги. Один долгий миг стояла абсолютная тишина. А потом со всех сторон раздались громкие вопли, и во внезапно наступившем бедламе можно было различить, как несколько голосов выкрикивают мое имя. Но гораздо отчетливее, чем эти крики, я услышала тихий яростный голос Эдварда Калину у своего уха. «Белла, ты в порядке?» «Все нормально». Моя речь звучала как-то странно. Я попробовала сесть и вдруг поняла, что он железной хваткой прижимает меня к своему боку. Осторожно. Кажется, ты сильно ударилась головой. Я тут же почувствовала пульсирующую боль прямо над левым ухом. Ой. Ну вот и я так подумал. Чёрт, как ты как ты подскочил так быстро? Я же стоял рядом с тобой. Я повернулась, чтобы сесть. И на этот раз Он позволил, расцепил руки сжимавшему Италию и отодвинулся от меня, насколько это было возможно в ограниченном пространстве. Я посмотрела в его честно озабоченное лицо и снова глаза, отливавшие золотом, сбили меня с толку. О чем я его спрашивала? И тут они обнаружили нас. Люди с залитыми слезами лицами, они кричали что-то друг другу. Кричали что-то нам: Не двигайтесь! Достаньте тайра из машины! Вокруг нас развернулась бурная деятельность. Я попробовала подняться, но холодная рука Эдварда прижала мою плечо к земле. Полежи немного. Но мне холодно. Ты стоял <с там, <с около своей машины. Нет, ты ошибаешься. Я видела тебя. Вокруг нас царил хаос. Я услышала более грубые голоса. Это взрослые прибыли на место происшествия, но я упрямо продолжала спор. Я была права, и он должен был признать это. «Белла, я был рядом с тобой, я оттолкнул тебя с пути фургона». Силой его гипнотического взгляда можно было разрушить город. Он словно пытался внушить мне что-то жизненно важное для себя. «Нет. Блеск расплавленного золота в его глазах ослеплял меня. «Белла, пожалуйста!» «Ну почему?» «Доверься мне!» Его мягкий голос подчинял себе все мои чувства. Я услышала вой сирены. «Обещаешь все объяснить потом?» «Ладно!» «Ладно!» Понадобились усилия шести санитаров и двух учителей, мистера Варнера и тренера Клапа, чтобы сдвинуть фургон и подтащить к нам носилки. Эдвард протестовал настолько рьяно, что его оставили в покое. Я попробовала было последовать его примеру, но этот предатель сообщил медикам, что я ударила с головой, и у меня, возможно, сотрясение мозга. Я чуть не умерла от унижения, когда на меня надели фиксирующий голову ошейник. Казалось, вокруг собралась чуть ли не вся школа, и эта огромная толпа печально взирала на то, как меня грузили в машину скорой помощи. А Эдвард сел на переднее сиденье, и я чуть не лопнула от злости. В довершение ко всему, на сцену явился шеф полиции Свон, собственной персоной. Белла, да все нормально, чер... папа, со мной ничего не случилось». Он повернулся к ближайшему санитару, чтобы услышать независимое мнение. Я тут же отключилась, отдавшись во власть пестрого хоровода непонятных образов, которые теснились в моей голове. «Вот меня подняли с земли!» И я увидела глубокую вмятину на бампере светло-коричневой машины, очень четкую вмятину по форме, точно повторяющую очертания плеч Эдварда, словно он упирался в бампер спиной с такой силой, что прогнулась металлическая рама. Я видела его братьев и сестер, которые смотрели на все издали. На их лицах можно было прочесть всю гамму чувств от холодного неодобрения до полного бешенства. Но я не заметила ни следа беспокойства за брата. Я старалась придумать логическое объяснение всему увиденному, которое можно было бы построить без допущения, что я сумасшедшая. До местной больницы нас сопровождал полицейский эскорт. Пока меня выгружали из машины, я сгорала от смущения. Тем более, что Эдвард спокойно проскользнул в больничную дверь на своих двоих. Я стиснула зубы. Меня поместили в приемный покой скорой помощи. Длинную комнату с рядом высоких коек, разделенных занавесками в нежных тонах. Медсестра померила мне температуру и давление. Поскольку никто не потрудился задернуть занавеску и скрыть меня от посторонних глаз, я решила, что не обязана больше носить дурацкий ошейник. Когда сестра ушла, я быстро расстегнула липучку и бросила его на пол. Вдруг... Все вокруг снова засуетились, и к соседней койке подкатили носилки. Я узнала Тайлера Кроули, с которым мы вместе посещали общество знаний. Его голову покрывали пропитавшиеся кровью бинты, и выглядел он сто раз хуже, чем я. Но тем не менее, он тоже смотрел на меня очень озабоченно. «Прости, Белла!» «Со мной все хорошо, Тайлер, а вот ты ужасно выглядишь. Сам-то как?» Пока он говорил, сестры начали разматывать побуревшие бинты. И моему взору явилось его лицо. Весь лоб и левую щеку покрывали мириады мелких порезов. Он не ответил мне, словно не слышал вопроса. «Я думал, я тебя насмерть задавлю. Я слишком быстро ехал, и меня занесло». «Не беспокойся, ты промахнулся». «Как тебе удалось так быстро уйти с дороги? Вот ты здесь, и вдруг раз, тебя уже нет». М -м -м, «Эдвард меня оттолкнул». «Кто?» «Эдвард Калин. Он стоял рядом». Калин? Я его не видел. Правда, все случилось так быстро. Он в порядке? Кажется, да. Где-то здесь ему даже носилки не понадобились. Я знала точно, что я не сумасшедшая. Что же произошло? Невозможно было объяснить то, что я увидела. Меня увезли на рентген. Я говорила всем, что со мной все в порядке. И оказалась права. Даже сотрясения не было. Я спросила, можно ли мне уйти но медсестра сказала, что сперва надо показаться доктору. Итак, я застряла в приемном покое, терзаемая постоянными извинениями Тайлера и его обещаниями загладить свою вину. И сколько я не уверяла его, что со мной все хорошо, он продолжал посыпать солью свои раны. Наконец я закрыла глаза и перестала его слушать. Он, не умолкая, что-то покаянно бормотал. «Она спит?» Мои глаза мигом распахнулись. Эдвард стоял рядом с моей койкой, самодовольно ухмыляясь. Я грозно возрилась на него. Это оказалось нелегко. Естественнее было бы расставить от немого восторга. «Эй, Эдвард, мне правда очень жаль». «Нет крови, нет вины». Эдвард поднял руку, чтобы остановить его. Присев рядом с Тайлером, он снова с ухмылкой посмотрел на меня. «И что? Какой диагноз?» «Да все со мной в порядке». Просто не выпускают. А почему тебя не привязали к каталке, как остальных? Все дело в личных связях. Но ты не бойся, я пришел тебя порадовать. Тут из-за угла показался доктор. И я застыла с открытым ртом. Он был молод. У него были светлые волосы. И он был красивее, чем любой киноактер. Но вид у него был бледный и усталый. Темные круги залегли вокруг глаз. Судя по описанию Чарли... Это был отец Эдварда. Итак, мисс Сон, как вы себя чувствуете? Все в порядке. Он подошел к лампе экрану над моей головой и включил ее. На рентгене ничего нет. Голова болит? Эдвард сказал, что удар был очень сильным. Нет, ничего не болит. Я бросила. быстрый сердитый взгляд на Эдварда. Холодные пальцы доктора легко прошлись по моей голове. Он заметил, что я поморщилась. «Здесь больно?» «Ну, совсем чуть-чуть». Бывало и похуже. Подняв глаза, наткнулась на покровительственную улыбку Эдварда. Я сощурилась. «Ваш отец в зале ожидания, можете поехать домой вместе с ним. Но если почувствуете головокружение или будет выйти в глазах, немедленно возвращайтесь». «А можно мне пойти в школу?» «Думаю, сегодня следует отдохнуть». Я взглянула на Эдварда. Но ведь он идет в школу. Но должен же кто-то принести благую весть о том, что мы остались живы. Вообще-то, полшколы собралось в зале ожидания. О, нет. Я закрыла лицо руками. Хотите остаться? Нет, нет. Я, спустив ноги, поспешно спрыгнула с высокой койки. Разумеется, слишком поспешно. Я не рассчитала и свалилась прямо на доктора Калина. Он подхватил меня и с тревогой посмотрел мне в глаза. «Все хорошо». «Не объяснять же ему, что мои сложные отношения с собственным телом начались задолго до сегодняшних событий». это Ленол, вот головной боли». «Голова почти не болит». «А ведь вам безумно повезло так легко отделаться». «Просто повезло, что Эдвард стоял рядом со мной». «О да». Доктор Калин неожиданно углубился в бумаги, которую держал перед собой. Потом он отвернулся, и пошел к Тайлеру. Интуиция шепнула мне, что доктор с сыном заодно. «А вот вам, боюсь, придется задержаться здесь подольше», заявил он Тайлеру и начал осматривать его порезы. Как только доктор отвлекся, я переключилась на Эдварда. «Можно с тобой поговорить?» Он отошел на шаг и неожиданно стиснул челюсти. «Тебя ждет отец». Я взглянула на Тайлера и доктора Калина. «Я хотела бы поговорить наедине, если ты не против». Он сердито посмотрел на меня, повернулся спиной и быстро пошел к выходу. Мне пришлось почти бежать, чтобы успеть следом. Зайдя за угол, он остановился и развернулся лицом ко мне. «Чего ты хочешь?» Взгляд его был холоден. Я робела. «Ты должен мне все объяснить». «Я спас тебе жизнь и ничего не должен». «Ты обещал». «Белла, ты ударилась головой и сама не понимаешь, что говоришь». Наконец гнев захлестнул меня, и я дерзко уставилась на него. «У меня с головой все в порядке», — он отразил мой взгляд. «Чего ты хочешь от меня, Белла?» «Правды. Я хочу понять, почему должна лгать из-за тебя». «Что же, по-твоему, произошло?» «Тут меня прорвало. Я точно помню, что ты не стоял рядом со мной. Тайлер тоже тебя не видел, так что не говори мне, что я ударилась головой. Фургон должен был расплющить нас, но мы живы». И твои руки оставили вмятины на фургоне, а еще твоя спина оставила вмятины на другой машине, а у тебя не царапины. И фургон раздавил бы мне ноги, вот Но ты приподнял его и держал на весу. Я понимала, что моя речь похожа на бред сумасшедшего, и не смогла продолжать. Я была настолько взвинчена, что еще немного и полились бы слезы. Я сжала зубы, чтобы не дать им боли. Он изумлённо смотрел на меня, но лицо оставалось жёстким, настороженным. «Я приподнял фургон?» Я едва кивнула, не разжимая зубов. «Тебе никто не поверит». «А я никому и не скажу». «Тогда какая разница?» «Для меня есть разница. Я не люблю врать, поэтому если приходится, то хорошо бы иметь для этого достойный повод». «А нельзя просто сказать мне спасибо и оставить это?» «Спасибо». Ты не отстанешь, ведь так? Нет. Что ж, надеюсь, тебе придется по душе вкус разочарования. В молчании мы спопеляли друг друга взглядами. Я заговорила первая, стараясь не упустить нить. Я боялась, что вот-вот впаду в ступор от вида его великолепного, мертвенно-бледного лица. Тягаться с ним было все равно, что взглядом укращать ангела-разрушителя. Зачем ты вообще туда полез? Он помедлил, и на мгновение прекрасное лицо стало неожиданно беззащитным. «Я не знаю». Гнев переполнял меня, и еще пару минут я стояла не в состоянии сдвинуться с места. Наконец я повернулась и побрела к выходу. Обстановка в зале ожидания была еще хуже, чем я предполагала. Казалось, абсолютно все, кого я знала в Форксе, Были здесь и ждали моего появления. Чарли ринулся ко мне, и я подняла руки. «Со мной все в порядке». «Что доктор сказал?» «Доктор Каллен посмотрел на меня и сказал, что я здорова и могу идти домой. Поехали». Чарли обнял меня за спину, почти не касаясь, и повел на улицу сквозь стеклянные двери. Я вяло помахала своим друзьям, пытаясь показать, что обо мне можно больше не беспокоиться. Первый раз в жизни я почувствовала облегчение, садясь в патрульную машину. Домой мы ехали в молчании. Я была настолько погружена в свои мысли, что едва замечала присутствие Чарли. Я понимала, что вынудила Эдварда защищаться, и это лишний раз подтверждало то, во что я едва могла верить. Я действительно видела то, что видела. Все эти невероятные вещи произошли на самом деле э тебе придется позвонить, Рене». «Ты сказал маме?» «Прости». Я чуть сильнее, чем следовало, хлопнула дверцей машины. Мама была, разумеется, в истерике. Мне пришлось, по крайней мере, тридцать раз повторить ей, что со мной все в порядке, прежде чем она хоть немного утихомирилась. Она умоляла меня вернуться домой, начисто забыв о том, что дома сейчас никого нет. Но, к моему удивлению, Ее мольбы почти не трогали меня. Все мое внимание поглощала загадка Эдварда Каллина. А также, собственно, сам Эдвард. Дура, дура, дура! Я не так сильно рвалась вон из Форкса, как следовало бы. Будь я в своем уме. Я решила лечь спать пораньше. Чарли продолжал бросать на меня тревожные взгляды. И это действовало на нервы. По дороге наверх я прихватила в ванной три таблетки Таллинола, И проглотила их. Лекарство подействовало, боль в голове утихла, и я провалилась в сон. В ту ночь мне впервые приснился Эдвард Калин.